Глава 7. Промывание мозгов и дремлющий партнер Давайте подумаем, почему мы начинаем курить. Чтобы разобраться в этом до конца, вы должны изучить мощное воздействие подсознания, или как я его называю, дремлющего партнера. Все мы склонны считать себя умными, контролирующими себя людьми, самостоятельно определяющими свой жизненный путь. На самом деле наше поведение почти на 100% отвечает определенной модели, потому что мы продукт воспитавшего нас общества. Это так, зайдет ли речь об одежде, которую мы носим, о домах, в которых мы живем, или о моделях поведения, которые мы следуем. Подсознание оказывает удивительно мощное воздействие на нашу жизнь. Миллионы людей можно ввести в заблуждение не только в их убеждениях, но даже относительно простых фактов бытия. До того, как Колумб совершил кругосветное плавание, люди считали, что Земля плоская. Сегодня мы знаем, что она круглая. Напиши десяток книг, пытаясь убедить вас в том, что Земля плоская, Мне вряд ли удалось бы это сделать, но многие ли из нас были в космосе и воочию увидели земной шар? Даже если вы совершили кругосветное путешествие на самолете или пароходе, можете ли вы быть уверены, что путешествовали по поверхности шара, а не двигались по окружности, находясь на плоскости? Специалистам по рекламе хорошо известна сила воздействия на подсознание. Отсюда и огромные рекламные щиты, которые курильщик видит повсюду, находясь за рулем, и реклама в каждом журнале. Вы считаете их пустой тратой денег? Вы думаете, они не побуждают вас покупать сигареты? Вы ошибаетесь. Попробуйте провести небольшой эксперимент. В следующий раз, зайдя в холодный осенний день в бар или в ресторан, на вопросы вашего спутника о том, что вы будете пить, не говорите просто бренди, а как-нибудь приукрасьте свой ответ. Например, скажите так. Знаешь, чего бы мне сегодня действительно хотелось? Глотка чудесного, обжигающего бренди. И вы сразу же обнаружите, что к вам присоединятся даже те, кто вообще не пьет бренди. С самого раннего детства на наше подсознание ежедневно обрушивается поток информации о том, что сигареты расслабляют, придают уверенности и мужественности. И что самая ценная вещь на планете – это сигарета. Вы думаете, я преувеличиваю? Когда вы смотрите мультфильм, кинофильм или театральную постановку, в которой людям угрожает смертная казнь или расстрел, что является их последней просьбой? Правильно, сигарета. Воздействие этой сцены не фиксируется нашим сознанием, однако дремлющему партнеру хватает времени впитать ее в себя. Мысль, которую нам пытаются внушить, такова. Самым ценным на Земле, тем, о чем я буду думать и к чему стану стремиться в последнюю минуту своей жизни, будет сигарета. Вспомните, в каждом фильме о войне раненому дают затянуться сигареткой. Вы считаете, что в последнее время все изменилось? Нет. Наши дети по-прежнему находятся под агрессивным воздействием огромных рекламных счетов и журнальной рекламы. Считается, что сегодня реклама сигарет на телевидении запрещена. Однако в те часы, когда телевизор смотрит большинство людей, лучшие в мире игроки в бильярд и Дартс постоянно пускают на экране клубы сигаретного дыма. Спонсорами программ обычно являются табачные компании «Гиганты» а связь между спортивными событиями и денежными мешками стала к самой грустной тенденции современной рекламы. На соревнованиях «Формула-1» гоночные машины даже названы известными марками сигарет. Или наоборот. Сегодня по телевидению можно увидеть рекламный ролик, где обнаженная пара курит в постели одну сигарету на двоих после занятий любовью. Подтекст очевиден. Я искренне восхищен мастерством создателей рекламы маленькой сигары». Конечно, не самой идеей, а ее великолепным воплощением в рекламных роликах. Человек вот-вот столкнется лицом к лицу со смертью или катастрофой. Его воздушный шар в огне, и он вот-вот разобьется. Или его мотоцикл вот-вот свалится в реку, или он Колумб, а его корабль вот-вот отправится на край земли. Не произносится ни одного слова. Играет нежная музыка. Он закуривает сигару. И на его лице растекается выражение абсолютного счастья. Сознание может даже не отметить, что курильщик смотрит именно рекламный ролик но наш дремлющий партнер тщательно переварит и усвоит очевидный подтекст. Правда, существует реклама и другого рода. Угроза рака – ампутированные ноги компании против зловонного дыхания, но в действительности она не останавливает курильщиков. Конечно, по логике должна бы, но на деле этого не происходит. Все эти компании даже не в состоянии уберечь от курения подростков. Все те годы, когда я был курильщиком, я искренне верил, что если бы раньше знал о связи рака легких и курения, то никогда бы не стал курить. Но, к сожалению, это знание ни на йоту ничего не меняет. Ловушка и сегодня та же, что и тогда, когда в нее угодил сэр Уолтер Ролли. Сэр Уолтер Ролли – это английский морской офицер, который привез первый табак в Англию. Так вот, все антиникотиновые компании лишь вносят дополнительную путаницу. Даже сама продукция, эти красивые сверкающие пачки, искушающие вас попробовать их содержимое, обязательно содержит на одной своей стороне предупреждение о смертельной опасности кто из курильщиков когда-либо читал его, не говоря уже о том, чтобы заставить себя задуматься о его смысле. Я считаю, что ведущие производители сигареты используют предупреждения государственной системы здравоохранения для того, чтобы лучше продавать свою продукцию. Многие кадры включают пугающие элементы – пауков, стрекоз или хищные растения. Сегодня предупреждение о вреде курения для здоровья печатается таким крупным и жирным шрифтом, что курильщик не может его не заметить, как бы сильно он ни старался. Острый страх, испытываемый курильщиком, ассоциируется с глянцевой золотой пачкой. По иронии судьбы, самой могущественной силой в компостировании мозгов является сам курильщик. Не стоит думать, что курильщики слабовольные и физически слабые существа. Чтобы справиться с ядом, вы должны быть сильны. Это одна из причин, по которой курильщики отказываются признавать ошеломляющую статистику, доказывающую, что курение наносит вред вашему здоровью. Все вспоминают какого-нибудь дядю Фреда, который выкуривал по 40 сигарет в день, ни дня не болел и дожил до 80 лет. Они отказываются даже принимать во внимание сотни других курильщиков, которых смерть застала в молодости. Или то, что если бы дядя Фред не курил, он мог бы жить и по сей день. Проведя небольшой опрос среди своих друзей и коллег, вы выясните, что большинство курильщиков отличаются решительностью. Обычно это люди, имеющие собственное дело, руководители предприятий или люди определенных профессий, например, врачи, юристы, полицейские, учителя, продавцы, медсестры, секретари, домохозяйки с детьми и так далее. Иными словами, все те, кто живет напряженной жизнью. Основное заблуждение курильщиков заключается в том, что курение снимает стресс и ассоциируется с лидерством с теми, кто берет на себя ответственность и основную нагрузку, то есть с такими людьми, которыми мы восхищаемся и которым стремимся подражать. Другая группа лиц, обычно попадающих в зависимость, включает людей, занятых монотонной работой, поскольку вторая основная причина курения – скука. Впрочем, сама мысль о том, снимает ли курение скуку, боюсь тоже заблуждение. Степень промывания мозгов поистине невероятна. Будучи членами общества, мы все как один встревожены вдыханием паров клея – токсикоманией зависимостью от героина, наркомании и так далее. В действительности же количество смертей от дыхания паров клея не достигает и 10 человек в год, а количество смертей от героина составляет в нашей стране менее 100 человек за тот же период. Существует и другой наркотик – никотин. Более 60% из нас в определенный период жизни попадают в зависимость от него, а большинство проводят всю жизнь, выкладывая за табак целое состояние. Большая часть свободных денег у таких людей тратится на сигареты, а из-за их пристрастия к курению сотни тысяч человек ежегодно разрушают свои жизни. Никотин в нашем обществе – убийца номер один, учитывая автокатастрофы, авиакатастрофы, пожары и прочее. Почему же мы считаем нюхание клея и грейновую зависимость таким ужасным злом, а тот наркотик, на который тратим большую часть денег и который действительно убивает нас, еще несколько лет назад считался совершенно приемлемой общественной привычкой? В последние годы курение стало рассматриваться в качестве слегка общественно порицаемой привычки, которая может нанести ущерб здоровью, но, но при этом абсолютно легально и даже выставлена на продажу в красивых глянцевых пачках в каждом газетном киоске, баре, клубе, на автомобильной стоянке или в ресторане. Самые крупные капиталовложения в курение сделало наше правительство. Оно ежегодно зарабатывает на курильщиках 8 миллиардов фунтов стерлингов. А табачные компании ежегодно тратят только на раскрутку своего товара 100 миллионов фунтов. Вам необходимо выстроить такую же защиту от этого промывания мозгов, как та, что вы используете, покупая автомобиль у продавца подержанных машин. Вы бы вежливо кивали ему, но не поверили бы ни единому его слову. Попробуйте взглянуть на блестящие пачки сигарет по-новому. Попробуйте взглянуть на блестящие пачки сигарет по-новому. Попытайтесь увидеть внутри них дрянь и отраву. Не дайте одурачить себя пепельницам из граненого стекла, золотым зажигалком и миллионам тех, кого уже надули. Начните задавать себе вопросы, почему я это делаю? Действительно ли мне это нужно? Нет, конечно нет. Я считаю, что говоря о курении, труднее всего объяснить механизм промывания мозгов. Почему так происходит, что обычно разумные сообразительные люди становятся полными идиотами, когда речь заходит об их зависимости от курения? Мне горько признавать, что из тысяч людей, которым я помог избавиться от этой привычки, самым большим идиотом был я сам. Я выкуривал по 100 сигарет в день, хотя и наблюдал своего отца, тоже заядлого курильщика. Он был крепким мужчиной, но из-за курения умер еще в молодости. Помню, ребенком я наблюдал за ним, когда по утрам он кашлял и отхаркивал мокроту. Я видел, что курение не доставляет ему никакого удовольствия, и мне было совершенно ясно, что им владеет что-то зловещее». Я помню, он как-то сказал матери, «Никогда не разрешай мне стать курильщиком». 15 лет я был фанатом здоровья. Моей жизнью был спорт, и я был полон мужества и уверенности в себе. Если бы тогда кто-нибудь сказал мне, что я буду выкуривать по 100 сигарет в день, я поспорил бы на все, что вообще заработаю в жизни, что этого не случится никогда. Я даже дал бы любую фору, о которой меня попросили». 40 лет я стал наркоманом-курильщиком и физически, и умственно. Я достиг той стадии, когда не закурив сигарету, невозможно выполнить самое простейшее физическое или умственное действие. Для большинства курильщиков поводом закурить становятся обычные жизненные ситуации. Например, ответ на звонок по телефону или встреча с друзьями. Без сигарет в зубах я не мог не переключить телевизионную программу, не заменить лампочку. Я знал, что курение убивает меня и уже никак не мог обманывать самого себя. Но и сейчас не могу понять, почему же я не видел того, что курение делает с моим разумом. Ведь все это происходило прямо у меня под носом. Как это не смешно, но большинство курильщиков в определенные моменты жизни страдают от иллюзии, что получают удовольствие от сигарет. Я же на этот счет никогда не заблуждался. Курил, потому что был уверен, что курение помогает мне сосредоточиться и успокаивает мои нервы. Теперь я стал некурящим, и мне трудно даже представить, что все это действительно происходило со мной. Больше того, это похоже на пробуждение от ночного кошмара. Никотин – наркотик, поэтому ваши вкусовые рецепторы и обоняния притупляются. Самая страшная сторона курения состоит даже не в том, что оно наносит ущерб вашему здоровью и пьет по карману, а в том, что оно деформирует вашу психику. Вы начинаете изыскивать любые правдоподобные оправдания тому, почему продолжаете курить. Помню, после того, как очередная попытка завязать завершилась неудачей, я перешел на курение трубки. Я верил, что курение трубки наносит меньше вреда организму и что оно поможет не сократить количество потребляемого никотина. Некоторые из трубочных сортов табака абсолютно не очищены. Вначале их аромат может быть приятным, но курить их ужасно. Я помню, что у меня примерно в течение трех месяцев нарывал кончик языка. На дне чаши курительной трубки скапливается коричневая клейкая жидкость. Время от времени вы случайно поднимаете чашу трубки до горизонтального положения и прежде чем что-либо поймете, заглатываете полный рот этой отвратительной гадости. В результате вы немедленно ее выплевываете, причем неважно в какой компании вы находитесь. У меня ушло 3 месяца на то, чтобы справиться с трубкой, но вот чего я не могу понять. Почему в течение трех этих месяцев я так и не выбрал время задать себе вопрос? А зачем я подвергаю себя этой пытке? Несомненно, нет более ярких сторонников курения, чем курильщики трубок, но только когда они научатся с ними управляться. Многие из курильщиков трубок убеждены, что курят, поскольку трубка приносит им удовольствие. Но зачем им нужно было столько трудиться, чтобы полюбить курение, когда они были совершенно счастливы и без него? Ответ на этот вопрос заключается в том, что как только вы пристраститесь к никотину, воздействие промывания мозгов возрастает. Ваше подсознание знает о том, что маленькое чудовище нужно кормить, поэтому ваш разум вытесняет остальные сведения. Как я уже утверждал, именно страх заставляет людей продолжать курить. Страх ощущения пустоты и неуверенности, которые рождается, когда вы перестаете восполнять в организме никотин. То, что вы этого не осознаете, совсем не означает, что такой проблемы нет. Вы не должны понимать больше, чем кошка понимает о том, где под полом проходят трубы с горячей водой. Она знает одно – если сесть в определенном месте, то можно согреться. Именно промывание мозгов создает основные трудности при попытке бросить курить. Результаты обработки сознания в ходе воспитания в обществе усиливаются самовнушением, исходящим из нашей собственной зависимости, и более всего промыванием мозгов со стороны наших друзей, родственников и коллег. Заметили ли вы, что я до сих пор часто употреблял выражение «бросить курить»? Я использовал его и в начале предыдущего абзаца. Это классический пример идеологической обработки, то есть промывания мозгов. Этот термин подразумевает собственноручное жертвоприношение. Но хорошие новости заключаются в том, что абсолютно ничего не придется бросать. Напротив, вы освободитесь от ужасной болезни и обретете массу восхитительных преимуществ. Мы начнем удалять результаты промывания мозгов прямо сейчас. С этого момента мы будем говорить не бросить, а прекратить, перестать, или, как это и есть на самом деле, избавиться. Единственное, что приводит нас к курению, это люди, которые уже курят. Мы чувствуем, что упускаем что-то. Мы готовы усердно трудиться, чтобы стать зависимыми от курения, однако еще никто и никогда не попытался понять, что же именно он упускал. Каждый раз, когда мы видим курильщика, он уверяет нас, что должно быть в курении есть нечто особенное, поскольку иначе он бы не курил. Даже когда ему удается прекратить курить, экс-курильщик чувствует себя обделенным, когда на вечеринке или в другом месте кто-нибудь рядом с ним закуривает сигарету. Он считает, что уж он-то в безопасности. Он выкурит всего одну сигаретку, и прежде чем осознает это, он вновь становится зависимым. Идеологическая обработка – страшная сила, поэтому вам следует знать о ее воздействии. Многие пожилые курильщики помнят детективный сериал о Поле Темпле, который после войны был очень популярной радиопрограммой. Сюжет одной из серий был связан с пристрастием к марихуане, широко известной под названием «Травка». Злоумышленники втайне от курильщиков продавали сигареты, начиненные травкой, что не вызывало отрицательных последствий. Просто люди становились зависимыми и были вынуждены продолжать покупать сигареты. В ходе моих консультаций сотни курильщиков признали, что пробовали травку, но ни один из них не признался, что пристрастился к ней. Мне было примерно лет семь, когда я слушал эту передачу. Из нее я впервые узнал о наркотической зависимости. Понятие зависимости, которое вынуждает человека продолжать принимать наркотик, наполнило меня ужасом. И даже сегодня, несмотря на искренность, убеждения, что травка не вызывает привыкания, я не осмелился бы сделать ни одной затяжки марихуаной. По иронии судьбы, я мог бы закончить свои дни наркоманом, который пристрастился к самому популярному в мире наркотику, вызывающему самое быстрое привыкание. Если бы тогда Пол Темпл предостерег меня от курения сигарет. Прошло 40 лет, и вот по какой-то иронии судьбы, человечество тратит тысячи фунтов стерлингов на исследование рака, одновременно платя миллионы фунтов на то, чтобы убедить здоровых подростков стать зависимыми от мерзкого табака, в который наше правительство сделало крупнейшие капиталовложения. Итак, мы вот-вот освободимся от промывания мозгов. Ведь некурящий обделен чем-то, а бедный курильщик, который проиграл целую жизнь, здоровье, энергию, благосостояние, душевное спокойствие, уверенность, смелость, самоуважение, счастье, свободу. И что же он приобретает взамен этих значительных жертв? Абсолютно ничего, за исключением иллюзии, что он постоянно пытается вернуться к состоянию покоя, порядка и уверенности, которым некурящие наслаждаются постоянно.